«Нет, нет!» — выкрикнула Маша. «Не он. Он пришел на помощь». Молодой негр выпрямился, спрятал платок. «Валяйте, мистер Магдермонт, бейте!» — съязвил он. «Скажете потом, что по ошибке». «Я ошибся, Ройс, и прошу меня извинить», — резко сказал Магдермонт. Ройса он очень не любил. Элойшес Ройс изучал в университете право и состоял в то же время...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 «Полицию? Придется их вызывать, ничего не поделаешь». Ройс улыбнулся. «Послушайте моего совета. Не вызывайте их». «Почему?» «Во-первых, — протянул Ройс, подчеркивая свой негритянский акцент, — «мне придется быть свидетелем. И вот что я вам скажу, сэр. Ни один суд в нашем суверенном штате не учтет показания Черномазова по делу об изнасиловании или попытке изнасилования». Да еще если четверо молодых белых джентльменов заявят, что Черномазый врет. И это, даже если мисс прейс подтвердит слова этого черномазова, в чем я сомневаюсь, потому что папенька ей этого не позволит, а не то газеты изобразят дело черт знает как. Питер опустил трубку. «Мне кажется, — сказал он, — что вы иногда нарочно все усложняете. Но он знал, что рой прав. Взглянув на Машу, он переспросил. Как ты сказал, мисс Прискот.